Двигаясь обратно, уже при дневном свете, Владлин, рассматривая мертвые дома, мысленно попрощался с этим грустным заброшенным поселком. «Наверное, в Чернобыле такая же картина», — подумалось ему. У иномарке Рогова ход был тихий и плавный. В салоне можно было вести разговор, не надрываясь. Поэтому Владлин решил разговаривать Пугачеву в пути. Замкнутого человека разводить на разговор бесполезно. Этим мазам криминалистики он учился у своих старших товарищей а потом довел метод допроса почти до совершенства. Чтобы разговорить человека, надо узнать его слабые места, пристрастия, привязанности. Из собственного опыта Владимир знал, что почти любого человека можно сделать собеседником. Главное – найти тему для разговора. Но бывают уникумы, которые молчат до конца. Был один парень, почти мальчишка, тоже воспитывался в детдоме. Пришел домой и расстрелял из ружья своих родителей пьяниц. Уж сколько били, чтобы он признался, раскаялся, а он ни в какую. Молчал до суда, а когда получил срок в десять лет, заплакал и написал признательную задним числом. А ведь Пугачев тоже дедомовский, подумал Владлен, опасаясь повторения истории. Когда Владлен спросил Пугачева про родителей, у того, при воспоминании о матери, дрогнул голос и на глаза навернулись слезы. — В каком году это было? — владлен спросил про убийство отца матери у Пугачева. — В шестьдесят девятом, мне было 7 лет. Потом меня отправили в Деддом. А где сейчас мама? Живали? Не знаю. Я не интересовался. А хочешь, чтобы я поинтересовался, где она находится? У тебя есть ее данные? Какие данные?» Не понял Пугачев. «Ну, фамилия, имя, отчество, год и место рождения. Да, у меня метрика там есть». «Хорошо-ка, приедем в поселок, я свяжусь с Москвой. Возможно, ты скоро узнаешь судьбу своей матери». Владлен не хитрил. Когда он учился в академии МВД подружился с парнем, который впоследствии стал начальником одного из отделов информационного центра в москве. Через него владлен иногда получал оперативно за несколько часов информацию. При официальном запросе эта информация приходила только через месяц. Пугачев о чем-то думал. По его лицу было видно, что его терзают какие-то мысли, сомнения, воспоминания. Владлен видя его состояние, не беспокоил вопросами. Ждал, пока тот сам не заговорит. Наконец Пугачев громко попросил остановить машину. «Мне тут душно. Давайте выйдем на улицу, я все расскажу». Он действительно был в поту. Я убил старателей. Такого хода не ожидал даже Владлин. «Может, хочет убежать?» — думал он. «Или бросится с обрыва?» «Надо быть поосторожнее. Но выйти надо. Вдруг и правда хочет рассказать». Владлин снова велел Климову пристегнуть Пугачеву к себе наручниками. И Пугачев начал рассказывать. Несмотря на холод, из машины вышли все и слушали его молча, не перебивая, не задавая лишних вопросов. Когда он добрался до жуткой сцены расправы над отцом и сыном, уже продрогший Владлен сказал «Давай зайдем в машину, холодновато уже, там продолжим разговор». Устроившись снова на заднем сиденье вместе с Климом и Пугачевым, Владлен спросил «Володя, а золото помнишь? Какие-либо приметные слитки были?» — Да, был большой слиток. Пугачев указательным и большим пальцами показал круг. Примерно вот такого размера. Там еще внутри камешки были. — А кому сдал золото? — задал вопрос уже Рогов. — Расписному. Я раньше также ему сдавал, с Черновалом. Поэтому знаю его. — А, известная личность! — воскликнул Рогов. — Мы этого расписного когда-то ловили за скупку. Фамилия его Шкурко. Анатолием, по-моему, звать. — Что еще взял у старателей? На этот раз вопрос прозвучал из уст Климова. — Сапоги? — Какие сапоги? Климов не отставал. — Те, которые вы изъяли. Эти — Эти? Климов поднял с коврика автомашины сапоги и недоверчиво повертел в руках. — Вы что, не знали? На этот раз удивился сам Пугачев. — Я-то думал, что вы все знаете, когда изъяли сапоги у меня в комнате. Владлен взял сапоги и принялся изучать. Болотные, резиновые. Очевидно, когда левый сапог дал течь в районе голени, его отремонтировали, зажав прохудившееся место двумя заплатками с помощью маленького болтика и гайки. «Очень оригинальная заплатка. Никогда бы не додумался», — удивился Владлен. «Сам ремонтировал». Пугачев усмехнулся. «Да нет, так и было. Наверное, старатели...» — хотел что-то дальше сказать, но замолчал. «А винтовка где?» — Владлен наблюдал за реакцией Пугачева. Винтовку я спрятал недалеко от поселка, могу показать. — Где раздобыло оружие, откуда оно у тебя? Владлен ожидал любого ответа, но сказанное Пугачевым повергло его в шок. — Винтовку мне продал Тарасюк. Она из оружейки, изъятая им же. Владлен бросил взгляд на Рогова, на лице которого проступило торжествующее угрожающее выражение. — Вот гад! выругался рогов готов растерзать торасюка если бы тот сейчас оказался рядом и за сколько он продал тебе винтовку я ему золото сдал полтора килограмма он мне винтовку и подогнал слишком много взял за неисправную в чем была неисправность винтовки владлен почти знал ответ на этот вопрос стреляла только раз возвратный механизм не работал вот старый черт восхитился про себя владлен прокурором криминалистом Ведь он намекал тогда на месте происшествия, что у преступника ружье могло стрелять только один раз. Вот это да. Приеду обрадую, старика. Далин повернулся, достал с багажного отделения винтовку, кое-как протащил ее над головами сидящих и сунул Пугачеву. А эта винтовка тебе известна? Вы это нашли. Пугачев безразлично посмотрел на оружие. Что ж, теперь я полностью ваш. Хорошо, проедем в поселок и еще поговорим. А насчет мамы я не забыл, как обещал, постараюсь все узнать. Владлен понял, что Пугачев раскрылся, ему удалось нащупать те струны души преступника, на которых еще никому не удалось сыграть. Он не торопился переводить разговор к обстоятельствам исчезновения Черновала и его подручных. Он приехал раскрывать убийство старателей и доведет дело до конца. А по всему остальному пусть решает следователь. Северный приехали после обеда.